Глава 13. Фаворитка Ада. Савенков учился премудростям санитарного дела, как медбрат на курсах обучается уходу за больным, непосредственно в палате, с уткой в руках. Это ректальный термометр Рео Мюра, который надлежит помещать в голове Николая Ивановича в ноздрю, объяснял Воглев, у аппаратов, с сноровистым и смекалистым, будто заглубление под землю освобождало его от необходимости преодолевать сопротивление враждебной среды. Наблюдая за ним, Савенков пришел к выводу, что настоящими руками бесов был именно троглодит, а не Андрей Иванович Штольц, чей технический гений хвалили более из уважения к покойному. «Справился Юсси, справитесь и вы», — обнадежила графиня. «Мы же с Марией справляемся!» И Савенков поверил ей, тем более, что ничего хитроумного в первые дни не требовалось. Для обслуживания головы надо было обладать педантичностью и небрежливостью. Утром чистой тряпкой стереть с доски натекшие выделения. Проверить показания термометра и записать в журнал. Также проверить и записать, напротив каких цифр располагаются стрелки вольтметра и амперметра, Мечется ли стрелка-осциллографа? Если стрелка-осциллографа неподвижна, сообщить об этом Воглеву или Юсси. Проверить давление в баллоне, подав воздух в трахеи, и расспросить о самочувствии Николая Ивановича. Если давление воздуха ослабло до неслышимости голоса, сменить баллон на полный, а пустой подсоединить к штуцеру компрессора и включить компрессор. Время зарядки баллона – 15 минут. По истечению времени компрессор выключить, баллон отсоединить и подключить манометр, чтобы давление в нем не превышало нормы, а если превышает – стравить. Проверить зарядку аккумуляторов резервного питания и уровень электролита. Все контрольные цифры были крупно записаны на обложке журнала наблюдений чтобы даже Мария могла в них разобраться. Принцип действия машины, работающей от привода паровика, растолковывала голова Кибальчича, обладающего природной кротостью и рассудительностью, а также приобретенным на подставке долготерпением. В ажурной конструкции с тонкими бронзовыми трубками, полуведерной стеклянной емкостью и двумя стальными банками диафрагменных насосов Циркулировал в голове насыщенный воздухом раствор и откачивался отработанный. Шипящий мехами и постукивающий клапанами аэратор в углу обогащал питательный раствор кислородом. Без кислорода жизнь оказалась невозможна, и это стало для молодого юриста откровением. Ранее он считал, что жизнь невозможна только без денег. Минеральные легкие и питательный раствор для них были самым значимым моим изобретением, похвастался Кибальчич. В прежней, несовершенной версии аппарата требовалась человеческая кровь, которая прогонялась через свиные легкие, где венозная кровь обогащалась кислородом и превращалась в светлую артериальную, которую закачивали в препарат. Товарищи тогда намучились. Если с поставкой свежих свиных легких не возникало затруднений, обновление каждую неделю 4 литров человеческой крови явилось большой проблемой. Повезло, что механизм был давно спроектирован и требовал только воплощения в металле и пористом камне. Чем сложнее выглядел комплекс жизнеобеспечения, тем, будучи налаженным, проще он был в эксплуатации. Савенков быстро учился. Молодому здравомыслящему человеку нетрудно было понять принцип действия аппаратов. Узнал он от товарищей по ячейке и многое другое, чего на ум не могло прийти в принципе. Что мыши боятся металлического стука, выдохов машины и в подвале не водятся. Что бороду и усы брить нет никакой возможности, а удобнее периодически подстригать. Это комфортнее самому Николаю Ивановичу. С волосами на лице голова чувствует себя защищеннее. Что если подать из голосового баллона слишком большой напор, голова нечлена члена раздельно шипит, а если давление воздуха низкое, слюна натекает на голосовые связки и раздается зловещий клёкот. Подпольная работа требовала упорства и терпения. Савенков на своей шкуре начинал понимать, от чего на даче все смурные и озабоченные. Без ежова его искрометных, циничных шуток сделалось пресно, скучно, тоскливо. Многочасовое пребывание в подвале было подобно заточению в трюме и высасывало жизнь. Но как трюмный матрос может высунуться из люка, чтобы посмотреть на солнце и глотнуть свежего воздуха, Так и подпольщик мог насладиться дачными радостями. По утрам Савенко входил на Среднее озеро, дабы окунуться с дикой части берега подальше от общественных купалин. Во второй половине дня там появлялись мужчины распущенных нравов, называющие себя нудистами. Совершенно лишенные стыдливости, они беззастенчиво блистали телесами и лишь ниже пояса были прикрыты кальсонами. Савенков чурал и их общество и принимал солнечные ванны после заплыва, как все приличные люди, в трико. Графиня не гнушала с дежурствами и часто заходила во внеурочное время поухаживать за Николаем Ивановичем. Причесать, протереть влажной губкой лицо, поговорить с носителем старины. Со смертью Штольца наверху от прежних порядков ничего не сохранилось. Чтобы ощутить атмосферу молодости, увядшей графине требовалось спуститься в подземелье, где среди бездушных механизмов ждала на подставке отрезанная голова – реликт минувшей эпохи. Под стать ему была Полинария Львовна, женщина-влевая и самоотверженная. «Теперь вы понимаете, почему я не хотела посвящать Ежова в тайны подвальной работы», – призналась однажды графиня. Он не годится для этого. Ему место наверху, быть курьером, а главное глазами и ушами. И языком, подумал Савенков, но сдержался. Морозова Высоцкая договорила после. Я приблизила его в девятисотом году. Ежов располагает к себе. Он остроумен и услужлив. Кроме того, немало претерпел от императорского антисемитизма, как и его пасси Ада Зальцберг с которой вам предстоит познакомиться. Никто в нашей ячейке не был против его общества, и мы приняли Вульфа без посвящения. По нашей работе в союзе борьбы за освобождение рабочего класса я нахожу его надежным сотрудником, не замедлил отрекомендовать приятеля Савенков, давая ему более лестную характеристику, чем та, которую тот в действительности заслуживал». Графиня одарила его благожелательным взглядом и молвила, «Вас истинный Бог послал, Борис Викторович. Надо было кого-то ставить в подвал, а некого. А ячейки наши мало кто знает даже в самой народной воле. А из доверенных лиц, когда понадобились их услуги, никого не оказалось рядом, кто арестован, кто в ссылке. В день, когда мы решились ему раскрыться, Ежов привел вас с рекомендательным письмом от Брежка Брежковской. И это было самое настоящее знамение. Вы, как человек, стоящий на высоте современного образования, исполненный моральных достоинств и высокой нравственности, более подходите для столь ответственной работы, которую мы лишь от полной безысходности собирались предложить Ежову. Я спустилась посоветоваться с Николаем Ивановичем, и он выбрал вас. «Кто такая Ада?» «Ураган в юбке», – графиня усмехнулась. «Будучи членом Союза освобождения рабочего класса, вы могли ее знать?» Савенков глубоко задумался, перебирая в памяти имена и лица. «Не припомню», – сказал он наконец. «За время моего вологодского сидения весь Союз, должно быть, обновился». «Ада, фаворитка Ежовы, нигилистка». Из его барышень удержалась дольше всех, чтобы оказаться вхожей в наш круг. Она надежный человек, носит письма из города. Воглев влюблен в нее, но безответно. Только умоляю, не говорите ему. Ваше слово для меня закон, графиня, поклонился Савенков. Юси оживился, и это было так неожиданно, что Савенков обернулся к калитке узнать, какое чудо преобразило флегматичного работника и, увидев, понял, что в представлении оно едва ли нуждается. «Хей!» — крестьянская физия Финна озарилась обаятельной улыбкой. Он встал и поклонился. Оказывается, когда Юсси хотел, он мог быть не по-русски галантным. Невысокая вертлявая барышня юркнула во двор. На ней была сиреневая блузка, юбка чуть ниже колен, шнурованные сапожки. Летняя шляпка с бирюзовой лентой сидела криво и была маловато. Все, что в барышне не уродилось пышным, оказалось узким, а чего-либо среднего природа не дала. Капна черных мелковьющихся волос обрамляла подвижное лицо с разномастными чертами, удлиненные миндалевидные глаза, острый нос, крупный рот с тонкими губами, чехоточный румянец на щеках. Трудно было назвать ее миловидной. Она была броская, притягательная особым шармом, какой Савинков встречал только в Варшаве, и то не у славянских женщин. Резкие, угловатые движения, но живая, подвижная, как ртуть. Такая ни секунды не усидит на месте. Как агитатор она должна была производить яркое впечатление. «Здравствуй, Юси! Сказала она на ходу и сразу направилась к Савенкову, смело протянула руку. «Я – Ада, а вы – писатель Ропшин, у которого Уд Саршин. царшин!» «Черт знает что!» – подумал Савенков мысленно благодаря Ежову, у которого хватило осторожности назвать беглеца по малоизвестному псевдониму, пусть даже своей пассии. «Адские у вас шуточки, товарищ Зальцберг!» Савенков смутился, но руку быстро подал и ощутил в ответ смелое крепкое пожатие. «Зовите меня, Борис!» «И насчет Аршина Ежов преуменьшил?» Ада захихикала, не выпуская его руки. «А я считала, все, что о вас говорят, правда. Я в некотором роде литератор, но что касается остального, я не нуждаюсь в доказательствах», нарочито громко сказала Ада, Рывком пожала пальцы и выдернула ладонь. «По крайней мере, сейчас». Савенков изумился, к чему этот афронт, но, заметив идущего отдачи Воглива, сообразил, что представление разыгрывается для другой персоны. Они сблизились, Воглев еще более сутулился. Руки его повисли едва ли не ниже колен. Сколь же он уродлив!» – подумал Савенков – До сей поры считавший себя привыкшим к облику троглодита. Доброе утро, Ада. Насупился Воглев, а барышня запрокинула голову и звонко расхохоталась. Какой же ты смешной, Антон, в этой нелепой ипостаси пон бонвивана. Чем я нелеп? Произведя над собой заметные усилия, чтобы сдержать рвущиеся на воле чувства, буркнул Воглев. Чем? Всем. С изрядным акцентом воскликнула Ада. «Графиня ждет!» Не решаясь проявить себя при постороннем, пригласил Воглев. «Идем, я провожу!» Расценив последние слова, предназначенными более для своего внимания, Савенков откланялся без элегантности, чтобы попасть в тон пренебрегающей манерами парочки. Подобным образом ему доводилось общаться с мужиками, для пущей схожести не только ругаясь, но и разговаривая бранными словами, как списанный за буйство матрос частного пароходства. Он отошел к скамеечке на пригорке, где любил сиживать, закурил папироску. Все еще, находясь под впечатлением, помотал головой. Уд, царшин! Ох уж эти барышни из местечек! Савенков набрал побольше дыма и выпустил длинной густой струей, заставив сбиться с курса мимолетную стаю воробьев. Полуприкрыв глаза, глядел на солнце через сосновые лапы. Они покачивались под свежим ветерком, свет мелькал, завораживал, дачные звуки растворились в шелесте, похожем на шум мелких волн финского залива в тот час, когда луна стоит высоко, а с Кронштадта начинает задувать бриз. «Ропшин!» — раздался голос. Так выробшим. троглодит умел подкрадываться. Едва ли он делал это нарочно. Вернее было, что природная сила способствовала нижним конечностям передвигать массивные туловище как практически невесомое. Савенков переместил погасший окурок на подушечку большого пальца, уложил поверх ноготь среднего. Щелчком запустил по отлогой дуге за скамейку, небрежно сощурился и процедил. Ежов гора, смолоть языком. Удивительно, как его держат при организации полный секретов. Главному он не допущен. Робшин мой псевдоним для некоторых литературных опытов. Щел нужным объясниться Савенков. Я приберегал его до поры значительного успеха, но... Почему, вы спрашиваете? Слышали о нем? Читали. Ежов травил байки. оглев смутился. В нем проступило косноязычие. Конечно, Ежов. Кому же более? Рассказы? Это были ваши рассказы? Полуутвердительно вопросил троглазит. Вероятно, осторожно сказал Савенков. И что же в них? Ежов не называл вас. Смущаясь, продолжил Воглев. Говорил о товарище по литературному цеху. Молодом талантливом авторе, Ропшине, который, которого не признали, обсудили на литературном сборище, сбился Воглев, смахнул солба, прядь и пот. Собрание. «Осудили другие авторы», – докончил Савенков. Ежов говорил более жёлчно. В своем ключе, явно сожалея, что затеял этот разговор, Но по привычке резать правду матку все-таки поведал Воглев. Я не знал, что вы, ропшин, что вы, пока не услышал, как называет вас ада. И что же рассказы? Как они вам? Я не читал. Только в пересказе Ежова. Очень смешно. Смешно, обронил Савенков, бледнее от гнева. Вы еще не слыхивали Арии Каруза в исполнении Ежова. Рассказы ваши горькие изругал, но Ежов так забавно говорил. Вот поэтому я и скрываю псевдоним. Когда все отстоится и впечатление публики от первых опытов забудется, он всплывет, словно я заново его придумал. Но пока ему не время и не место. Вам, как литератору виднее, использовал возможность ехать с неудобной темы в оглев, перевел дух и заговорил свободней. Идемте завтракать. Мария должно быть накрыла, а Полинария Львовна выйдет к столу с минуты на минуту. Самое время. Маленький завтрак давно проехал кишки, и наступил час полноценного завтрака. А чем мы обязаны визиту товарища Зальцберг до обеда? поинтересовался Савенков, пока спускались к дому. Но она не похожа на дачницу, забежавшую к соседке. Ада привозит из города письма и передает устно разные, застопорился Воглев, разности. То же, что и Ежов, только от других людей. После завтрака Полинария Львовна напишет ответ и отправит с Адой, не почты же слать. Разве долго? Почта России проходит через черный кабинет, молвил Воглев, недобро косясь на собеседника, как на провокатора, и намертво замолчал. «С говорящей головой на подставке неудивительно, что все посвященные члены ячейки безумны, каждый в своем роде», — подумал беглый сильный, и на него снова навалился груз, тяжесть которого не чувствовал целое утро. «А вот это верно», — поддакнул он, не решаясь тревожить опасливого троглодита. «Времена не меняются, меняются люди». Обильный русский завтрак, не читая скромному аристократическому перекусу после пробуждения, выгодно отличался от привычных дачных посиделок для Савенкова, как новичка в этом обществе, и едва ли не наоборот для Воглева, который совершенно потерялся. Насупился, практически не отрывал взгляд от тарелки, отвечал односложно, бросая фразы точно камни, бегу в настигающего противника в то время как сам служил мишенью для острот Ады Зальцберг. Барышня из Питера взбодрила компанию, как пузырьки превращают белое вино в игристое. За столом вели разговор без прежней учтивости. К десерту был подан ликер Кюрасау от Хартвига Конторовича из Гамбурга. Ада много ела и много болтала разной нигилистической чепухи, поминутно хохоча и стреляя в мужчин глазками. «Предлагаю молиться виселице. В современном мире от нее пользы не меньше, чем в античном мире от креста». «Тогда следует начать с гильотины», — предложил Савенков. Гильятина у нас не в ходу. А тебе что нравится, Антоша?» Плохо, глуховато промолвил Воглев. «Представляете, Россия и все молятся виселице», — резвилась барышня Написать бы такой роман. Кто напишет? Вы, Ропшин? Я не писатель. Так, балуюсь, тушевался Савенков. А ты, Антон, напишешь роман плаха? Ежов пусть пишет, у него талант ко всякой подлости. Воглев настороженно поглядывал на собеседницу. А ты, бездарь? Ага, я бездарь, скинулся Воглев. Вы все считаете меня бездарью, а я... Я вам техника не придаст. Ну что вы, Антон, на себя наговариваете, право? Мягко твердила ему графиня и тем действительно успокоило было, как Зальцберг перебил ее. Тебе пора вылезти из подвала, пойти в народ, заняться делом. Сидишь в своей норе как берюк. Я внизу пределе. Отлучаться для праздных гулянок не могу по причине сугубой занятости. Сдержанно рычал Воглев. На него жалко было смотреть. Савенков подмигнул барышне из Питера и изящно размеживал беседу. Пару лет назад читал роман Уэлса хроноплан. Привезли товарищи из Ковны, где он вышел в переводе отдельной брошюрой. Там англичанин проникал в будущее и видел лондонское общество того времени. «Уэльс?» — с акцентом произнесла барышня. «Англичанин?» — «Англичанин», — подтвердила Аполлинария Львовна, по всей вероятности, знавшая его сочинение. «Да уж, не русский!» — воскликнула Ада с презрительной усмешкой. «Сын младшего садовника и горничной!» — бесхитростно сказала графине, и всем за столом сделалось как-то ясно, что шанса быть представленным ей у английского писателя в жизни не появилось бы. Савенков элегантно откинулся на спинку стула и продолжил. «В мире, куда путешественник во времени изволил прибыть через 800 тысяч лет, не сходя с места, его встретили чехоточные красавцы и красавицы четырех футов ростом. Они были как дети и питались фруктами». Земля превратилась в цветущий сад. Как иначе, это Англия. Зальцберг оказалась совершенно покорена. Золотой век, как Уэлс его называет. Вначале попаданец щел, будто оказался в коммунизме. Но при ближайшем рассмотрении обнаружил, что это скорее социализм. «Коммунизм в Британии не наступил?» – хрюкнул Воглев. Судя по рассказу хронопланиста, имел место социализм английской закваски. Через 800 тысяч лет крепко была королевская власть. Продолжайте, Робшин, не обращайте внимания, вернула Ада. Такая придирчивость у Антона от сидячего образа жизни. Подвижные люди менее костные. Она делала все, чтобы ужалить Воглева. Так вот, про верхних. От этих слов Воглев насторожился. Эти люди, которых встретил английский попаданец, были во всем как дети. Они не отличались умом, у них не было сострадания к ближнему, они даже не ведали, откуда берется их вегетарианская еда на столе и одежда. Прямо как наши либералы, Воглев хмыкнул. Савенков щел необходимым пояснить. Они называли себя Элои. Что? Элои? От Элохим встрепенулась Зальцберг. Просто Элои. Евреи? Нет. Элои – это англичане. И были марлоки. Евреи? Марлоки тоже англичане, только другой породы, терпеливо пояснил Савенков. Это были британские рабочие, которые жили под землей. Там у них имелись цеха, и машины. Нижние производили для верхних вещи. Там у них имелись цеха и машины. Нижние производили для верхних вещи, по ночам собирали плоды и подкидывали во дворцы, стоящие по всему Лондону. А верхние что делали? Заинтересовался Воглиф. Верхние наслаждались бытием, купались в неге и роскоши. И вы называете это социализмом, воскликнула Ада. Типичная аристократия, добавил Воглев. Графиня Морозова-Высоцкая многозначительно улыбнулась, поставила на скатерть согнутую в локти ручку и оперлась подбородком на тыльную сторону кисти в позе благостного предвкушения. Такова была выродившаяся британская аристократия изнеженная, глупая, слабая, продолжил Савенков. Уэлс утверждает, что лишь от грубости нашего века, управляемого физической силой, происходит мужественность и женственность, необходимые для укрепления семейных уз. У лондонских элоев и семиитов в распространенном понимании не было сплошной промискуитет. В Лондоне того года от Рождества Христова не оказалось ни религии, ни верховной власти, ни аппарата принуждений. Всем управляла добрая воля. Своего рода утопический Эдем. Бред, сказал Воглев. Зачем тогда на них работали нижние, удивилась Ада, согласно инстинктивной привычке. Она сформировалась за прошедшее время. Уэллс объясняет это на примере пролетариата Уэстенда, который и в наши дни не видит солнца, всю жизнь проводя в фабрично-заводских катакомбах. Сложившийся порядок привел к полнейшему разделению англичан на верхних и нижних. Обе породы существовали бок о бок, не смешиваясь и не задумываясь о причинах и следствиях, будто зверьки. Положение устраивало всех. «Не верю!» – воскликнула Ада. «Вековая стабильность приводит к слабости», – утверждает Герберт Уэллс, – пожал плечами революционер. Марлоки в подземельях дожили до того, что боялись света дня. По ночам они поднимались на поверхность, как вороватые слуги прокрадывались во дворцы, мыли посуду, оставляли еду, а, уходя, прихватывали с собой немного сонных элоев. Зачем? – удивилась ада. Лондонский пролетариат удовлетворял свои вкусы плотью аристократии. Нижние ели верхних. Так... Воглев смачно опустил кулак возле тарелки, которая подпрыгнула и трагически звякнула. «Не верю!» – горячо повторила Ада. «Ни во что не поверю!» «Что же это за люди-то такие?» «Англичане!» «Вот это по-нашему!» – одобрил Воглев. «Пусть знают, на что способен рабочий класс!» «И это все?» – упавшим голосом спросила Зальцберг. «Вам мало?» «Мне?» – ответила вопросом на вопрос Ада. А англичанам мало, Уэлсу мало, Уэлсу достаточно. Отвратительно! передернула плечами барышня из Питера, впечатленная пересказом хроноплана, сбежавшим из ссылки агитатором: Такова природа британского писателя. Грубость примитивного века препятствует вырождению. Писатель Уэлс ничего не смыслит в социализме. С достоинством заявила Зальцберг. Я и то лучше понимаю, что сознательный рабочий социалист ни за что бы не стал прокрадываться в чьи-то дворцы по ночам, а пришел бы с винтовкой и занял по праву. Уэллс описывает анархию чистой воды, без государства, без власти. Две породы людей, живущих инстинктами. «Это английский социализм», – напомнил Савенков. «Не верю». Надо не так. Надо бороться за права рабочего класса. Тогда пролетариату не придется есть эксплуататоров. Если свергнуть угнетателей и утвердить гегемонию пролетариата, не будет эксплуататоров и не придется никого есть. Пролетариат Эстенда решил иначе. Неожиданно зло, сказал Воглев. Что ж... Если на то воля Уэлса, пожал плечами Савенков, понимая, что смотрится несуразно, но желая сгладить ситуацию. В Великобритании его фантазии обрели значительную популярность, но это вовсе не значит, что они всецело применимы к России, да и вообще носят возможность воплощения где бы то ни было. Некоторые властители дум, оказавшись увенчаны лаврами, Разлюбливают думать и предпочитают мечтать. Робшин, признайте, что вещицу хроноплан вы только что выдумали, проворковала ада Зальцберг. Мягко стелет, да жестко будет спать, приготовил тот. Мне Ежов о вас рассказывал. Ада засмеялась, запрокидывая голову. Почему-то при упоминании Ежова стремительно мрачнел Воглев. О ней и о Вульфе сообразил Савенков, определенно влюблён. «Что же, позвольте узнать, что вы хороший товарищ и никакущий писатель?» Услышав типичное ежовское словцо, Савенков безоглядно поверил ей. «Никакущенький хроноплан про попаданца вы сотворить не смогли бы, потому я вас и не осуждаю». Он разболтал про ссылку и побег, Савенков беспокойно бегал глазами по мелким предметам, опасаясь смотреть Аде в лицо, чтобы не выдать волнения. рассказал или нет. Но расспрашивать было неуместно, чтобы не раскрывать тем самым тайну, и выяснение пришлось отложить до встречи с Ежовым. «Дас не уэлс», — признал Савенков. «Не думайте, я не со зла», — подарила улыбку Ада, демонстративно игнорируя Воглева, который сидел как оплеванный. Просто есть человечину и запивать ее кровью, как это делали марлоки, нормальным людям в голову не придет, ведь так? Это должно быть противно самой гуманистической природе человека, согласился Савенков. Пусть даже это подается под видом белого хлеба и красного вина. Вот куда ты клонишь, голубушка! Савенков относился к атеистам с той большей неприятностью, поскольку считал отринувших самое святое, также не лишенными возможности предать его лично в руки полиции, случись им необходимость отречься. «Церковь полезна», он старался говорить с атеисткой на языке прагматизма. «Она соединяет разрозненные народы в единое царство во Христе». «Бывало я в храмах», тоном видавшего вида человека заявила Зальцберг, «в православном и в лютеранском, и в католическом. Их в Питере на каждом углу понапихано. В них нет жизни. Какие-то снулые попы, прихожане с постными лицами, все эти христосы на христосах пучками свисают, свечки чидят. Взяла бы эту погонь и выкинула, а взамен завезла книжек и устроила публичную библиотеку. «Вы так яростно выражаете протест, что в нем чувствуется скрытая симпатия», – контратаковал Савенков, пережив этот накат ада. Зальцберг вспыхнул. «Кто? Я? Симпатизирую? Да что же вы говорите-то?» – она всплеснула руками. «Сейчас не каменный век, чтобы поклоняться идолам», – встрял Воглев, тщась из последних сил угодить своей пассии. Ада Зальцберг презрительно и самодовольно посмотрела на него. «А ты кому служишь?» «Я служу делу народного освобождения», – отрапортовал Воглев и потупился. «Что-то не заметила». Ада вскинула голову, сощурила глаза и облила презрительным взглядом из щелочек. «Ты сидишь и ничего не делаешь, а мы придем и поставим на Красной площади бронзовый памятник Наполеону». Брови графини взлетели в стороны и вверх но сама она не проронила ни звука. «Кому?» – изумился Савенков. «Наполеону Бонапарте. «Зачем?» «Чтобы ходили каяться, чтобы помнили вину перед французским народом. В то время, как во Франции была и Парижская коммуна, и Термидор, и 18-е Брюмера, и Генеральные Штаты, и Директория, Россия не вылезала из болота монархии». Русский народ надо встряхнуть, иначе вместо парижской коммуны в России наступит английский социализм с вырождением и морлоками. Милосердие, тормоз, прогресса. У Саренкова бешено застучало сердце. Ада Зальцберг была прекрасным агитатором. Ему пришла в голову идея. Ведь верно, Наполеон, впервые с Вологодского поезда, он ощущал такой подъем и скорость движения мысли. Поставить памятнику Боанапарту за счет на Красной площади, да чтобы при открытии присутствовали министры. Нет лучшего способа рассорить единый народ, чем заставлять его мириться с очевидным врагом. При этом следует каждый год проводить шутовские баталии на Бородинском поле с ряженными под русских и французов, чтобы раскол определился вернее. «Право же, русский народ такого обращения не заслужил», — сказала графиня. «Пока народ не передерется сам собой по-настоящему, иное общество в России построить невозможно», — стояла на своем Зальцберг. Савенков был осенен светом истины, исходившим из барышни-агитатора. «Нам дана власть, острый меч», — сказал Савенков, — скулы его покраснели. «Хорош!» — судя по вспыхнувшим глазам, подумала Зальцберг. «Мне было бы стыдно жить без борьбы», — сказала она. «И все?» — спросил Савенков. «Разве этого мало?» Эх, откашлялся Вогрев. «Больше!» «А, да, в глазах его загорелись огоньки подозрительности. Надо не болтать, а делать, чтобы такого не вышло». «К чему это?» «Смотрю, хорошо сидим». Голдят и спорят, как рассорить русский народ. Да кто? Антон Аркадьевич с воскликнул Савенков. Как смело, как свежо, фыркнула Зальцберг. Воглев смотрел на них с тупой враждебностью, долго, неподвижно. В глазах плескалась темная ярость. Заметно сдерживался, тщательно обдумывал рвущиеся наружу, чтобы лишним словом не выдать тайну, знать которую, не посвященной в секреты нижних, было нельзя. «Если вы против, то я за!» – прорычал он. «Довольно яйца высиживать, действовать надо, действовать буду!» – он обратился к графине. «Я готов принять процедуру!» – «Что ж, я готов, я годен!» Его бессвязные речи ввергли в недоумение Савенкова и Аду, Однако Аполлинария Львовна побледнела. «К чему такая спешка?» Воглев заново собрался с мыслями. «Все, хватит ждать. Довольно, ко всему прочему, мы времени потеряли. Скоро некому будет, и без этих справимся». Он встал из-за стола. «Как-то так. Решайтесь сами. Я вниз». Он с громом сдвинул стул и, грузно ступая, вышел. «Простите, графиня». Не стесняясь Ады, которая не владела французским языком, в чем Савенков был уверен, спросил он, ибо экстремальный момент был тому извинителен. О чем он говорил? После, потом, быстро ответила Аполлинария Львовна. Она бросила короткий испуганный взгляд на дверь, через которую вышел Воглев. «Дикий мужчина!» Вздохнула Ада Зальцберг.